«Па!» Телефонный звонок раздается, когда он только вышел из душа. Квартира не его, и звонят, скорее всего, не ему. И есть несколько человек, которых он всеми силами избегает, и все же он берет трубку. Какое-то внутреннее чувство, смутный силуэт чего-то. Это Астрид. Он узнает голос, хотя долетают только обрывки слов. Вероятно, поэтому ее новому мобильному телефону. Страшная им горда, бесполезный тяжелый кирпич с кнопками. Изобретение не из долговечных. «Не могу разобрать, что ты говоришь», — сообщает он ей. Тем временем вытирается в гостиной. «Можешь перезвонить по-обычному». Шипение и скрипы. Он с досадой кладет трубку, его номер знают всего два-три человека, она в том числе, и она этим номером злоупотребляет. Астрид взялась возмещать ему молчание семьи, сделала себя посредницей между ним и ими, передатчицей новостей. Эта роль и нужна ей, и неприятна, и Астрид ему, в свою очередь, и нужна, и неприятна в этой роли. Антон быстро одевается, ожидая звонка. Середина дня, и йоханнесбургское небо безупречно, хотя и в воздухе чувствуется середина зимы. Он натягивает через голову свитер, и тут телефон звонит снова. Опять обрывки вместо целых слов. Но на этот раз он понимает, что Астрид в сущности и не говорит. В трубке раздаются странные звуки, чуть ли не хныканье. «Алло, алло, что случилось?» — спрашивает он. «А на солнце как раз набежало облако, и возникшие тени у него наитие, словно бы воронка открылась, сквозь которую видна яркая и миниатюрная картинка будущего. Один из тех труднообъяснимых моментов, когда время, кажется, идет вспять». Когда она начинает всё-таки говорить члены раздельно, он внимательно слушает её рассказ о том, что он уже знает. Рассказ, передающий не только сами факты, что их отец сегодня утром укушен, отравлен в этом стеклянном ящике, но и её страх. Он слышит его так отчётливо, будто она описывает его словами. Дикий ужас перед тем, что постигшее его постигнет её тоже как если бы судьба была чем-то заразным. «Тебе бы продумать это получше», — говорит он, когда она, наконец, умолкает. «Что продумать? Ты ведь поэтому так напугана? Чтобы освоиться с тем, чего боишься, надо хорошенько это себе представить. Чего я боюсь? Смерти. Но он же не умер», — говорит она, и опять это хныканье. «Пока еще нет, но...» Тоже часть увиденной им в крохотное окошко картинки будущего. Однако точно сейчас известно лишь то, о чём она ему сказала. По бессознанию в реанимации больницы Ферворда в Притории. «Я еду туда прямо сейчас с Дином», — говорит Астрид. «Хорошо». А затем тишина, под которой чувствуется незаданный вопрос. «Не знаю», — говорит, наконец, Антон. Отвечая, может быть, самому себе, хотя она слышит это иначе. «Пора», — говорит она ему. «Не знаю. Мне надо подумать». антон «Пора. Подумаю и решу», — говорит он рассерженный, но почти без языки. Голос у него бледный призрачный. Не знаю, смогу или нет. «Просто приезжай и посмотри на него. Он без сознания, так что даже разговаривать не придется. Почти десять лет прошло, Астрид». «Вот именно. И пора заканчивать. Ладно, без разницы. Делай, как тебе вздумается, ты всегда поступаешь по-своему». «Без малого десять лет отчуждения». За этот срок он прошел через кое-какие ужасы на далеких рубежах. И неужели так все завершится стремительным броском к больничной койке ужаленного змеей отца, чтобы сидеть там и думать, откуда все пошло наперекосяк? Зачем, собственно? Чтобы продемонстрировать верность узам крови? Я же не люблю его. И он меня не любит. Он огорчил Астрид. Это ему слышно, но по-другому нельзя было. От нее нужна защита, как от назойливой толпы ладоней. Нужда, тревога не ведают границ, а Антон дорожит своими границами. «Ты и самор говорила?» спрашивает он, чтобы переменить тему. Оставила ей сообщение. «Если у нее тот же номер, какой был, последний раз мы разговаривали сто лет назад. И ей ты тоже сказала, что пора? И велела приехать домой?» «Я ничего тебе не велела», говорит Астрид. «И понятно, что у тебя спа все не так, как у нее, ты сам знаешь». Положив трубку... Он довольно долго стоит, медлит, глядя на трещину в подоконнике, откуда бесконечной цепочкой выползают муравьи. Сколько же их не сосчитать? Многоточечность, только в ней смысл больше ни в чем. Почему это успокаивает? Пора. Астрид права. Он всегда знал, что этот момент придет так или эдак, но рисовал себе все иначе. Не думал, что спасение будет настолько невразумительным и зыбким. Возможно, именно так и должно быть. Каждый день после отъезда из дома оттиснулся на нём, как внутреннее, животное, примитивное усилие. И ни на чём из этого он не задерживается мыслью, смаковать тут нечего. Выживание не учит, не воспитывает, только унижает. То, что вспоминается сколько-нибудь ясно, он гонит, заталкивает вглубь. Это часть необходимого, чтобы идти дальше. «Идти дальше, потому что рано или поздно дойдёшь до конца». Южная Африка изменилась, обязательного призыва уже два года как нет. Он дезертировал из армии, и, боже ты мой, теперь он герой, а не преступник. Поразительно, как быстро всё перевернулось. Только вот мало кого интересуют сейчас такие вещи. Герой, преступник — это уже прошлые дела. Ты всего-навсего ещё один оборванец, который несколько лет провёл в бегах. Прятался в диких местах Транскея а потом в Йоханнесбурге. Ещё вопрос, какие джунгли хуже. Когда необходимо выжить, делаешь, что приходится. Даже за счёт, так сказать, собственного достоинства. Ха, Антон, чего уж там. Достоинство первым делом пошло к чертям. Ты выбросил его на обочину, как грязную тряпку. И это была лишь первая стадия, первая ступенька вниз. Дальше, куда хуже. Картины грязных дел, совершаемых в нечистых комнатах, дел болезненных и для души, и для тела. И все это без колебаний, просто чтобы дышать еще один день. Дышать, не предпринимая ничего, абсолютно ничего, ради чудеснейших лет твоей юной жизни. И плевать, кого нахер это колышет. Другие страдали намного, намного больше тебя. Впрочем, это едва ли не каждому приложимо, чтобы на его долю не выпало в итоге только и можешь сказать что дотерпел до перемен и послаблений до времен когда не надо уже прятаться держаться держаться и додержаться вот оно старое южноафриканское решение час за часом он беспокойно ходит по квартире выглядывает в окна где за голыми ветками протянулись улицы ювилла открывает и закрывает шкафы можно подумать ищет что то но на самом деле нет он уже решился И это у него инвентаризация такая, подведение черты. Тут ничего ему не принадлежит, кроме скудной одежды и немногих книг. Остальное — имущество женщины изрядно старше него, с которой и за чей счет он прожил в этих комнатах много дней. Слишком много, как они область некоторых пор понимают. Он пишет ей записку и оставляет на кухонном столе. «Дорогая моя...» В попытке сыграть со святым духом в русскую рулетку и одержимой злополучным стремлением установить мировой рекорд пребывания среди ядовитых змей и попасть благодаря этому в книгу Гиннесса мой дуралей-папаша заполучил в подарок кому. Я, честно говоря, опасаюсь худшего. Как ты знаешь, мы с ним не разговаривали с похорон моей матери, но сейчас я решил, что пора мне отправиться, скажем так, домой. Возможно, не на столь уж малый срок. Прости меня за это и за многое многое другое, включая новую просьбу, самую, надеюсь, распоследнюю, о деньгах. Да, помню, мне уже приходилось спросить тебя снизойти к моим обстоятельствам и всё такое, но сейчас я, правда, в отчаянном положении. И вместе с тем этот поворот событий означает, что, может быть, очень скоро я сумею полностью вернуть тебе то, что задолжал. Реквизиты у меня те же. Вопреки тому, как это выглядит, я по-прежнему очень тебя люблю. А. Ему приходится обзвонить ряд знакомых, прежде чем кто-то соглашается его отвезти. Слишком усердно он использовал почти всех, кого знает. Он насторожил и утомил людей своими просьбами. Это слышно по голосам. Даже у того, кто согласился, есть на то причина, о которой он сообщает, едва выбрались на шоссе до Притории. Знаю, не самый подходящий день для такого разговора, но у меня сейчас довольно туго с финансами, поэтому... «Когда сможешь, я был бы очень признателен». «Понимаю», — говорит ему Антон, — «я обязательно отдам долги всем и каждому, но ты у меня, клянусь, самый первый в очереди». За последние месяцы он ровно в том же заверил еще пару человек и каждый раз клялся горячо и искренне, но сегодня уж тем более, потому что действительно настал поворотный момент, он это чувствует. Отправив себя в изгнание, Он совершил ужасную ошибку. Возвращение — единственный выход. Никаких «если», только «когда». И он все отчетливее уже, приближаясь к источнику, ощущает набухание надежд, словно дыня спеет прямо под твоей рукой. Весь окружающий мир засиял благодаря этому. Антон первый раз после смерти матери едет из Йоханнесбурга в Приторию. 9 лет. И смотри, как всё изменилось, как пышет изобилием бур и велт. Новая застройка вдоль всего шоссе, офисы, предприятия, таунхаусы. Экономика расцвела. По жилам земле опять побежала кровь. В зданиях Союза новая демократическая власть. Он видит, въезжая в город, эти почтенные фасады из песчаника на фоне гряды холмов, мягко подсвеченные зимним солнцем. Интересно. Там ли сейчас Мандела? Сидит ли за своим столом? Из камеры на трон. И в мыслях не было, что увижу такое в жизни. Господи Иисусе! До да чего быстро это перестало выглядеть чем-то необычным? Когда в прошлый раз? Господи Иисусе! Его высадили у главного входа в больницу, и он словно крохотный микробик километр за километром прокладывает себе путь по ее кишечнику. Ничего себе образ, но в чём-то уместный, обстановка располагает. До чего же всегда печальны сокрушены сидящие в больницах, и это только лишь посетители. У пациентов, разумеется, дела ещё куда хуже. Нет причины здесь быть, кроме болезни или травмы у тебя или близкого человека. Радости в этих стенах не ищи. Реанимация скверней всего. В этой зоне разлит зеленоватый подводный сумрак, Нигде не видать ни единого окна. В наружном помещении такая же скорбная армия встревоженных близких, хотя тут, конечно, причин для тревоги еще больше. Он замечает Астрид, и в ту же секунду она замечает его. Ее широкое лицо от удивления становится еще шире. «Я так рада, что ты приехал», — шепчет она ему в ухо, крепко обнимая его, слишком крепко. После чего остается тошно-приторный фантом ее духов. Он несколько раз за эти годы виделся с Астрид. Она помогала ему деньгами и была для него единственным связующим звеном с семьей. Но его опять сейчас поражает ее превращение в раздавшийся вариант юной Астрид. Стройность так после беременности и не вернулась. И сейчас она — шаровидное эхо мужа, круглого маленького Дина, который идет к нему подпрыгивающим шагом, протягивая короткопалую руку. «Привет, Антон! Рад тебя видеть!» «Гляньте-ка!» — восклицает дядя Оки. и «Ирехей! Ну надо же!» Тон, шутливо изумленный тем, как сильно преобразился племянник. От самого же Оки, изъеденного эмфиземой, осталась, по сути, шелуха. Да, все они стали другими. Еще бы! Время на каждом из наших лиц сыграло свою музыку. Меньше всех изменилась тетя Марина. Стала, может быть, чуть послабее и несколько менее твердой в своих убеждениях. В том, что касается племянника, она, Антон знает, взяла сторону его отца. Ничего удивительного, но сегодня, сразу видно, она не настроена конфликтовать. Ее младший братишка рухнул во цвете лет. Позднее, ранимое дитя, довесок в семье, ему полагалось бы пережить их всех. Она плакала, ее боевая раскраска потекла. Он клюет ее в щеку, и на губах остается вкус увлажняющего крема и соли. Теперь они просто стоят там все, добавить почти что и нечего. Чувствительная сцена окончена. Его появление лишь слегка расшевелило остальных. Что, в конце концов, в этой драме особенного? Блудный сын вернулся, видели такое уже. Быстро делается скучно. Возвращаешься после многолетней отлучки, и поверхность тут же смыкается, как будто ты и не пропадал. Не семья, а зыбучий песок. На ком Антон пока еще не сосредоточил внимание, это на отце, хотя он так близко. Как у него дела, если не секрет? «Неважно», — в полголоса отвечает Дин. «Ночью была остановка дыхания. Но сейчас-то он стабилен». «Она его цапнула в артерию», — говорит Дин к сожалению. Так доктор раф нам сказал, и у него пошла какая-то аллергическая реакция. «Не змея виновата», твердо говорит Марина. «Моего брата убил пастор». «Но он не умер?» — кричит содрогаясь Астрид. «Почему? Ну почему все так говорят?» «Можно его увидеть». Посещение тут по четыре человека максимум десять минут, один раз утром и один раз вечером. Но медсестра отделения бритоголовая, строгая проявляет к нему некую официальную жалость. «Сын?» — спрашивает сердитым тоном. «Можете зайти на минуту?» Он истолковывает это как дурной знак. Время может быть на исходе, и, надев как велено медицинскую маску и перчатки, следует за ней, в саму палату, замкнутую, как подземная гробница. Там стоит негромкое гудение, царит атмосфера тихого механического усердия, сосредоточенного на немощных телах, лежащих на койках. Па — в дальнем углу. В него введены всевозможные трубки, которые, впрочем, создают обратное ощущение чего-то не входящего, а выходящего из него наружу, высасывающего жизненную силу для подпитки какой-то внешней системы. Под зеленой простыней у него вид чего-то сморщенного, выпотрошенного. Не одна кожа, но почти. Совсем не такой каким я его помню. «Привет, па. Это я, Антон». Он вслух это произносит. Так или иначе на него неожиданно накатило. «Мне, оказывается, не все равно», — обнаруживает он с изумлением. «Да, надо же, мне выходит не насрать. Я вас тут оставлю на минуту всего», — говорит суровая медсестра. Она задергивает вокруг него занавеску, Но не до конца часть палаты остается видна. На соседней койке Антон видит чернокожего мужчину, запеленутого как мумия. Ферворд, должно быть, в гробу переворачивается. Неужели больницу до сих пор не переименовали? Больное громко стонет из-под бинтов, нечленораздельно, или, вернее, на незнакомом языке. На языке боли. Апортеид рухнул, гляньте-ка. Мы умираем теперь друг подле друга в тесной близости. Жить бы еще друг с другом, научиться. «Привет, па», — повторяет он. И сидит, ждет. «Чего?» Ответа нет и не будет. Это я должен что-то сделать. Но что именно он должен сделать? Ради чего я приехал? Что это? Я не знаю. «Послушай», — говорит он отцу. «Они оставили нас тут вдвоем, чтобы я тебе кое-что сказал. Чтобы попросил прощения?» Но этих слов ты никогда от меня не получишь. Услышал меня? Нет, я не услышал. Мне крышу снесло, когда ма умерла. Какое-то время в заправду верил, что убил ее. Нехорошо было с мозгами, но все, что я тогда сказал, я сказал потому, что так думаю. Ты сперва вел себя с мамой, как пьяное дерьмо, а потом уверовал и повел себя, как трезвое дерьмо. Ты ей крупно задолжал. Но даже после ее смерти продолжал считать, что, наоборот, она тебе. Ты хреново с ней обошелся. И со мной тоже. И прощение у тебя я никогда не попрошу. Услышал? Нет, не услышал. Думани уже ничего никогда не дойдет. Хотя он лежит в центре событий, ничто вокруг для него не существует, ни больница, ни койка, ни занавеска, ни его сын. И, разумеется, для него не существует слов, которые ему говорятся. Он не там, где они. Хотя где он? Попробуй еще опиши. Представим себе подземный туннель, где никогда не побывал свет. Так примерно выглядит место, куда удалился Па. Та расщелина в низовой скальной породе его существа. Злая страсть. Нет, злая отрава в крови загнала его туда и загонит еще дальше. Его несут зловредные поры ядовитых видений. При нем еще держится последний мерцающий уголек голоса, последняя искорка. Голоса, произносящего что? Да ничего. Я тут, я был. Такая вот бессмыслица. Время от времени возникает смутный силуэт Нарастает и полуузнанно проплывает мимо. Моя жизнь. То время. Тени теней. Вниз, к зернистой правде вещей. И туда, внутрь. Херман Альбертус Сварт умирает в 3.22 утра 16 июня 1995 года когда в помещении для посетителей пусто. Все члены его семьи уехали и спят в своих постелях, храпят, пукают, вормочут, ворочаются, перемежая этим тишину по пути к рассвету. При его уходе присутствует лишь медсестра Вахида, мусульманка, она тайком произносит над ним стих из Корана «Инна лиляхи ваинна иляхи раджиун». Но оказывает ли это вмешательство какое-либо воздействие на его душу, сказать невозможно. Астрид получает известие часом позже. Ее пробуждает от глубокого сна сигнал Нокии. Звук пока еще непривычный. Купила чертову штуку всего пару недель назад, не знает толком, как работают все эти кнопки. И долгие секунды она шарит, зажигает свет и соображает, что нажать. К тому времени уже знает, почему звонят с какой стати еще стали бы ночью, и все, на что она способна, это протестовать, как будто от протеста что-нибудь изменится. Нет, быть того не может. Еще как может. Это факт и навсегда таковым останется. Муж обнимает ее, он более-менее уверен, что так положено делать в подобных случаях. Астрид бледная и слабая на вид Поэтому теперь, — решает он, — правильным шагом будет, пожалуй, чашка чаю с сахаром, и он шаркает в кальсонах на кухню, не заметив, как его жену уносит буря. Да, в эту именно секунду Астрид подхвачена мощнейшим, жутчайшим ветром, силой, лишенной формы, которая оторвала ее напрочь от всего твердого. Как она кричит в полете, как пытается хоть за что-нибудь уцепиться пока ее, наконец, не прибивает к двери в конце коридора, и она стучится в эту дверь со всей силы, которой, считай, нет. Да, это голос брата, негромкий и спокойный. Он словно бы ждал ее появления. У нее едва получается повернуть дверную ручку, так ослабло. Антон сидит в постели при свете лампы, на коленях у него блокнот. Он наблюдает за ее попытками заговорить. «Это произошло», — говорит он. Она кивает с диким видом и падает поперек кровати. Руки судорожно вцепляются в пододеяльник, ухватывают ткань горстями. В конце концов, дар речи к ней возвращается, хотя слова звучат не те, что нужно. Мы все теперь осиротели. Он рассматривает ее ровным взглядом, его мысли где-то еще. Когда? Когда? Не знаю. Только что позвонили из больницы, мы должны были оставаться с ним. Почему нас отправили домой? И что бы это изменило? Что бы изменило? Как ты можешь такое говорить?» Брат не впервые ее изумил. Будто смотришь на него в телескоп с другого конца, а он со своей стороны вдруг видит ее в очень четком фокусе. «Я же вчера еще с ним была», — думает Астрид. «Он был живой и дышал, а теперь нет. Как такое мыслимо?» Но Антон, вновь заглядывая внутрь сестры, видит с такой же холодной четкостью, с какой в колоколе можно нащупать язык, что это свою собственную смерть она ощущает. Если это может случиться с нашим отцом, то и со мной может. Такое же ничто. Такое же небытие. Она скорбит, ужасаясь о себе самой. Ее муж, добредя по коридору до гостевой спальни с чаем на подносе, их так и застает. Его убитая горем жена лежит поверх одеяла, перекинувшись через подтянутые ступни своего сидящего на кровати брата. Между тем Антон, чрезвычайно странная, по мнению Дина, личность, выбрал этот момент для того, чтобы записать что-то в блокноте. Чтобы не ехать на ферму, он попросился Кастрид и Дину переночевать в их неказистом маленьком доме в Аркадии. Не чувствовал себя готовым к возвращению и в любом случае лучше здесь, чем там дома с тетей Мариной и дядей Оки, которые там ночуют в отсутствие па. Однако сейчас, в эту минуту, когда другие потрясены, его влечет к некому трудноопределимому центру. «Ничего, ничего», — успокаивающе шепчет он Астрид, рассеянно гладя ее по голове. Если бы ему дали выбрать, как уходить, он это бы и выбрал. Что? Укус кобры? Чего ради? Он даже близко не подошел к рекорду. Шестой день всего. Его сестра явно безутешна или твердо решила не утешаться. Кстати, о сестрах. У него же еще одна есть. Известить бы ее. Ты с Амор так и не связалась? Она не перезвонила. И я больше не пыталась. Добавить к новостям было нечего. Но сейчас кто-то должен дать ей знать. «Я позвоню», — говорит он. «Дай мне номер». Способ извлечь себя из этой слезливой сцены. А, впрочем, он обнаруживает в себе искреннюю, а потому интересную потребность сообщить о событии младшей сестре. Зафиксировать это в дневнике, чтобы обдумать позже. А сейчас прочь отсюда. Между тем проснулись уже все. Близнецы, семилетние Нил и Джессика, прониклись горем матери, И плачут в три ручья. Дим беспомощно суетится, уговаривая всех успокоиться. Телефон у них в кабинете. Антон закрывается. Тут потише. Дубак, однако, середина зимы, к тому же самое холодное время суток, перед самым рассветом. Жуткая рань. А в Лондоне-то еще раньше, на целых два часа. Но такова уж природа новостей, плохих в особенности, что они хотят быть переданными, жаждут просто как вирус. Три гудка, и отвечает мужской голос, заспанный, но чистый и четкий, очень английский. Антон объясняет, кто ему нужен. К сожалению, Амор тут больше не живет, съехала месяц назад. Вы не знаете, как мне ее найти? Это срочно. Кто говорит, простите? Спрашивает вполне уже проснувшийся голос, делаясь холоднее речи. Вы хоть знаете, который час? Я ее брат, Антон. Извините за беспокойство, но у меня важное сообщение. Она никогда не говорила, что у нее есть брат. Любопытно. Но факт остается фактом. Хорошо, Антон. Если она со мной свяжется, я дам ей знать о вашем звонке. Если вы действительно ее брат, она вам, конечно, позвонит. Он переводит дыхание. Пожалуйста, передайте ей, что нашего отца убила змея. Долгое молчание. Помехи на линии. Алло, вы меня слышите? Это шутка? В том смысле, какой вы вкладываете, боюсь, нет. «Ну, раз так, сочувствую вам», — говорит голос, смягчаясь. «Почему? Вы же не знали моего отца. Будьте добры, просто скажите, Амур, что ей надо позвонить домой». Она набирает номер фермы через несколько часов, но там никого нет. Телефон звонит и звонит. Сиротливый звук, еще более сиротливый, из-за неизменности от раза к разу, ни намека на какой-либо выход, на разрешение. на том конце Звонки, на этом омор. Так вот она устроила из своего далека. Спустя минуту она сдается. Сидит некоторое время, затем пытается снова. Она понимает уже, что ответа не будет, но ей нужно другое. Она слышит в трубке отдающий металлом гудок, и он, проходя через коридоры и пустые комнаты дома, почти физически являет их ей. Этот угол. Этот орнамент. Этот подоконник. Она закрывает глаза, слушает. Внутри сумбур, притяжения и отталкивания Из-за чего все так усложнилось? Дом когда-то означал только одно. Откуда взялась эта дикая метель враждебных друг другу сил? Ферма довольно долго не приходила Амор на память. Она поняла или, может быть, всегда понимала, что если хочешь двигаться вперед, то лучше не оглядываться. Покинув Южную Африку, она только и делала, что двигалась вперед. Главное, двигалась не всегда уверенная, что вперед, меняя комнаты, города, страны, людей. Так что все размазывалось, будто пейзаж при быстрой езде. Что-то во мне не могло остановиться. Впрочем, остановилась же она, как видно. Вот сидит у окна в кресле, вполне неподвижно, разве только вздрагивает от плача. Окно выходит на чужую улицу в другом полушарии. Внезапно ей кажется, что все это стоит как вкопанное, и почему-то, вверх ногами. «Что я тут делаю?» — думает, хотя, возможно, не словами. «Не девочка уже теперь. Женщина». Телесные формы изменились. Лишь немногие черты и меты узнаваемы те же, в том числе следы ожогов на ступнях, поблекшие, но по-прежнему видимые, и по какой-то причине эти места сейчас ноют. Прошлое подает сигнал. Ночью она уже летит в Южную Африку. Возвращение ощущается не столько как действие, сколько как состояние, причем такое, к какому она совсем не подготовлена. Полное, вплоть до мелочей, внезапность этого подобно огромному белому соударению, сотрясению, взрыву. Неизбежному, но при том невыносимому. Ей не спится в полете, и в три часа ночи она топчется у камбуза на десятикилометровой высоте над озером чат До чего обыкновенно и до чего диковинна человеческая жизнь, и до чего уязвима ее равновесие. Твой собственный конец, может быть, вот он, у тебя под ногами, секунда, и вместо самолета миллион горящих обломков. Ничего подобного не происходит, Через несколько часов она на заднем сидении такси едет на ферму. С водителем договорились об оплате не по тарифу. Его зовут Альфонс, это человек средних лет, недавно приехавший из Конго в поисках лучшей жизни. Не самый удачный маршрут выбрал, город он знает неважно, и потому заплутал в центре, за что извиняется, и еще раз извиняется по-французски. Но она совсем даже не против, задержка приносит облегчение. Ей нравится ощущать себя в промежуточном положении, недавно отбывшей и еще не прибывшей. То, что она видит в окно такси, слегка поражает. Общее настроение довольно-таки праздничное. Амор не отмечает этого умом, но чувствует, и дело не только в том, что вчера был День молодежи, государственный праздник. 19 лет со дня восстания в Суэто, но и в том, что сегодня... Полуфинал чемпионата мира по регби. Южная Африка будет играть с Францией. На тротуарах народу, видимо-невидимо, никогда еще центр города так не выглядел. Никогда еще тут не было столько чернокожих. Гуляют себе непринужденно, как будто здесь им самое место, почти как в африканском городе. Но потом выезжаешь на дорогу, ведущую к ферме. И когда кончаются здания... Старушка-земля показывает из-под юбок себя, какая есть, не стесняясь голой обесцвеченности. День светлый, с костяным отливом, с твердым сияющим небом. Все это знакомо тебе издавна, но когда проехали тауншип и то место, где начинается ферма, взгляд прямиком идет к острию шпиля над большим уродливым церковным зданием. По-прежнему вызывает легкий шок и ощущается, как вторжение, хотя построена еще до ее отъезда, первая ассамблея откровения Высокого Велда. Хотя что именно открылась Алвину симерсу никому, кроме него, неизвестно. Так или иначе, перед церковью изрядная толпа, в воздухе висят, как нарисованные звуки песнопений. Амор чутко напряжена сейчас, готовая к возможности перемен, но в остальном все выглядит таким, как было и ворота, и дорога, посыпанная гравием, и вершина холма с почерневшим скорченным деревом. Это дерево притягивает твой взгляд мгновенно. Вот оно, место, куда ты возвращалась и мыслями, и в сновидениях, когда тебя здесь не было. Что-то знакомое, и в скоплении машин вокруг дома тревожное это напоминание, она поначалу не знает, к чему отнести. Потом знает. Ма, ее смерть, тот день, «Девять лет назад. Как много перемен с тех пор. Моё тело, моя страна, мои мысли. Я бежала от всего от этого со всех ног и как можно дальше, но прошлое выпустило свои коготки и втащило меня обратно. «Остановитесь тут, в конце дорожки», — говорит она. Расплачивается с Альфонсом и, прячась за деревьями, проскальзывает вдоль боковой стены дома и входит в заднюю дверь. Ей не хочется ни с кем встречаться, разговаривать но в кухне сталкивается с братом. Оба встают столбом. «Ничего себе!» — говорит он, наконец, со скверным южноафриканским акцентом. «Мисси Амор!» «Антон!» «Тишина, в которой много чего происходит. Слушай, я тебя еле узнал». «А ты остался каким был?» «Не совсем так. Он всегда был худощав, но жизнь, кажется, еще его обстругала, оставив лишь самую суть — сердцевину. Линия волос над олбом немного отступила, сделав более заметным старый шрам. Но в других отношениях наружность, форма не изменилась, что с содержанием — другой вопрос. В этот момент им полагалось бы обняться, но оба бездействуют, и момент миновал. «Добро пожаловать домой», — говорит он. «Конечно, обстоятельства не такие, как хотелось бы». «Да», — соглашается она, — «не такие». Жизнь, по мнению Антона, так устроена, что обстоятельства всегда не такие, как хотелось бы. Однако прямо сейчас его переполняет неестественная злость. Он приехал недавно, всего час назад, и до сих пор не отошел. Так поразил его угол фермы, отданный Алвину симерсу под его духовно-капиталистический проект. Астрид об этом упоминала, но он тогда не принял всерьез. Жутчайшая церковь расположилась тут как... не знаю... Как? Нет, сравнениями этого не передать. Но он страшно возмущен. А затем, войдя в дом, обнаружил, что папаша использовал его комнату как склад. Все доступные поверхности загромождены хламом. Сейчас в руках у него картонная коробка со всякой всячиной из парка присмыкающихся. Книжки, картинки, рекламные листовки и старая, набитая чем-то ящерица со стеклянными глазками. Он показывает на все это подбородком. «Пытаюсь свою спальню освободить», — говорит он. Трудно отрешиться от мысли, что это нарочно, ведь до чёрта было свободного места в конце концов. Но нет, Па хотел меня похоронить. Мало-помалу Антон откапывает себя теперь, выносит коробки и прочее в гараж и сваливает там. Постепенно возникают знакомые предметы мебели, кровать, письменный стол, стул, топография детства. работа ещё немало. А моя комната, спрашивает Амор, тоже забита? Твоя? Нет, нет. Как ты ее оставила? Он знает, потому что, естественно, заглянул проверить. Хорошо, говорит она, пойду устроюсь. Но не идет, медлит, оба мешкают. Ты надолго? Насовсем? Не знаю, отвечает она, я ведь только приехала. А в Лондоне оставила чье-то разбитое сердце, да? Он не верил, что у тебя есть брат. «О», — говорит она, чувствуя, что краснеет. «Жаль, что так вышло». «Кто он?» «Никто, Джеймс. Просто знакомый». «Ага. Первая любовь. Всегда так трогательна. Ладно, не буду допытываться, гражданка мира, полная тайн. Отнести наверх твой рюкзак». Я натаскалась его по свету. «Думаю, справлюсь». Он смотрит, как она поднимается на второй этаж, и губы у него подергиваются в ухмылке. «Так-так. Отвернешься на несколько лет, и на тебе, на месте сфинкса, шалунья. Потрясающее превращение. Похоже, моя сестренка от Щепенко всегда была не тем, чем казалось. Со своей стороны Амор, хотя до лица этого не допускает, вся взбаламучена внутри». Хватило немногих бестолковых секунд со старшим братом. Он всегда это умел. Она идет по коридору, минуя дверь за дверью к своей комнате. Там все как прежде, насколько она может судить, хотя каждая поверхность покрыта тоненькой шкуркой пыли. Давно никто не убирал. Она опускает рюкзак на пол и стоит, оглядываясь по сторонам. Распаковывать не торопится пока. Нет нужды спешить с приземлением. Пусть чуть-чуть поддержится иллюзия, что ты еще в движении, еще бездомна. Хотя вскоре, конечно, придется идти вниз. Она страшится этого, впрочем, душ и чистая одежда помогут справиться. Увидев себя в зеркале в ванной, она удивляется, что эти черты могут принадлежать ей. Несколько раз недавно ей говорили, что она красива, но она этому не верит слишком хорошо помнит толстоватую коротышку с жирной кожей, откликавшуюся на ее имя. Из этой девочки, однако, явилась на свет другая персона, ощущение, что не я, и все-таки это я. По крайней мере, живу в ней. Она всегда неверно судит о своей внешности и выбирает не ту одежду, не ту стрижку, не те бусы, не те духи. И ее стиль чем проще, тем лучше. Самое естественное — обходиться без косметики, побрякушек и ожидаемых женских прикрас, являя себя такой, какая она есть. Иной раз самым правдивым обликом представляется нагота, хотя много в таком виде не походишь, а жаль. Всегда нужно чем-нибудь доприкрыться. Приняв душ и вытершись, надевает синее хлопчатобумажное платье. Надела бы сандалии, но не хочется показывать поврежденные ступни особенно ту, где не хватает пальца, поэтому достает из своего шкафа закрытые туфли. Волосы у нее длинные, и она предпочитает стягивать их сзади, чтобы не мешали. Общее впечатление, на ее взгляд, приемлемое, непритязательность, безыскусность. Тем не менее чувствует, что ее появление почти физически сказывается на небольшой компании в гостиной, словно рябь по пруду пошла. «Ух ты! Нет слов!» как она переменилась, просто невероятно. Около нее возникает сгущение, сжатие, и сильнее всех взбудоражены или встревожены женщины из ее семьи. Господи, ну похудела-то как? Тетя Марина мигом выныривает из своего уныния, чтобы стиснуть ее объятиях, и заодно и пощупать украдкой, проверяя, сколько веса с нее сошло. «Нам надо будет тебя поправить. Возьми пирога с курицей». «Я не ем мясо», — напоминает ей Амор. Все еще? О, я думала, ты из этого выросла. Марина заново возмущена тем, что племянница без какой-либо серьезной причины заделалась вегетарианкой. Тогда еще, в том памятном году, к замешательству взрослых. Толчком стал тот жуткий Брай. В каком-то расплывчатом смысле она уподобляет это коммунистическим настроением. В семье в год смерти Рэйчел вообще все пошло в разнос, а теперь в разнос кажется пошла страна. «Животные не чувствуют боли», — уговаривает она Амор. «Они не как мы». Продолжала бы, но в эту секунду другая ее племянница, кружившая точно спутник, вдруг падает на землю. «Амор!» — почти неслышно говорит Астрид. «Боже мой!» Астрид — это дается труднее всех, и в ее лице даже под косметикой видны признаки душевной борьбы. Как такое могло получиться? Не может быть, чтобы это была моя сестра, это самозванка? Хотя нет, конечно. «Я поверить не могу», — говорит она, — «и надо же, какие волосы, какая кожа!» Обнимаются, дотрагиваясь одна до другой кончиками пальцев и скорее обозначая поцелуй. И все же Астрид не может удержаться от новых прикосновений и зарыдала бы, если бы близнецы, затеяв потасовку и подняв вой вместо матери, не выручили ее, давая повод схватить обоих за руки и оттащить в менее людную часть дома, где она все таки не выдерживает и плачет. Дин отправился за ней следом, и она с силой толкает детей в его расставленные руки, словно швыряя ему двойное обвинение. «На!» — кричит. «Займись ими! Хоть на что-нибудь ты должен быть годен!» А сама бросается в туалет и запирается. Астрид на коленях над унитазом. Сегодня ей и палец, в общем, не нужен. Ужасно, противоестественно, никак к этому не привыкну. Сколько бы раз ни было уже. Ведь даже не работает это больше. Вес прибавляется и прибавляется без остановки. Зубы у нее уже никуда из-за чертовых желудочных соков. Надо кончать с этим. Надо, надо. Но сейчас это тебе должное наказание. Из-за мелькерт ела и ела. Почему не заставила себя остановиться? Из-за то что так плохо выглядела рядом с Амор. Господи, ну как это у нее так получилось? Всегда была толстая, сексуальности ноль. Но что-то с ней произошло, пока она была в отлучке. Амор выскальзывает из гостиной, из скопления людей. Она поздоровалась со всеми, но на положенный светский разговор ее бы не хватило. Нет таких сил. Лучше ретироваться на кухню ради той, по кому ты действительно скучала. Соломея. Амор. Обнимается с легкостью, без усилий. Теплые руки крепкая хватка, мягко покачались, отпустили друг друга. «Как ты?» «Не знаю». Впервые за день она ответила на этот вопрос честно. «Ох, печаль какая!» — говорит Соломея. Она заметно старше, морщины врезались глубже, особенно вокруг рта и глаз. Выражение обманутой надежды начало твердеть на лице Соломеи, подобно мозолям, наросшим на ее ступнях. Она по-прежнему босиком. В этом доме ей никогда обуви не носить. «Печаль», — говорит она, — и ей не нужно объяснять, что она имеет в виду. Не только смерть Мани. Он не всегда обращался с ней уважительно, и ни разу с тех пор, как умерла миссис Рэйчел, не заговорил с ней о ее доме. «Сейчас, может быть, что-то изменится? Поможешь мне?» Вслух это не произносится, но Амор слышит, как произнесенная. Вопрос о доме Ломбард, о предсмертном желании матери и обещании отца — несколько вопросов на самом деле, хотя ощущаются, как один следовал за ней по всему свету, досаждая ей в иные моменты, как пристающий на улице незнакомец. Вдруг схватит за рукав и крикнет «Выслушай меня!» И она знает, что должна выслушать. Настанет день, когда ей придется дать ответ. «Но почему сегодня? Мы поговорим еще!» — обещает она Соломей. Она несколько рассеяна, а в гостиной какое-то шевеление. Иные голоса стали громче, и она торопится пройти насквозь. Хотя собрались по печальному поводу, в углу работает телевизор, включён с тихим звуком, и наблюдается определённое перемещение людей в ту сторону. Там, в Дурбане, всё очень напряжённо. Какое-то время казалось, что матч придётся отменить, такой даже Дина там зарядил. А если игра сегодня не состоится, Мы вылетим из мирового чемпионата. Гроза не унимается. Над стадионом «Кингс Парк» трещат молнии. Но матч все-таки начался. Две команды гладиаторски таранят и терзают друг друга в липкой апокалиптической грязи. Атмосфера лихорадочная и патриотическая. За антилоп болеет вся страна, несмотря даже на то, что большинство игроков белые. На трибунах яблоку негде упасть, хотя льет, как из ведра и среди болельщиков множество чёрных лиц. Трудно не подключиться к этому большому ревущему единению. Да, мы все заодно. Пошёл второй год демократии. Даже оки маленько разгорячён, и не только благодаря клип-дрифту, а ведь он, видит Бог, новую Южную Африку переносит с трудом. Всё так, но здорово. Не может он не признать, что международный спорт вновь для нас открыт. Дает нам шанс накостылять ребятам из далеких стран. классно же мои друзья, расколошматили неделю назад этих охламонов из Самоа. Но тетя Марина недовольна. Кто это включил? Самое сейчас необходимое, да? Оки вздыхает. Вселенная вечно как-то боком повернута к его желаниям, но сопротивляться смысла нет, не тот случай. Он выключает телевизор. Да, в очень неподходящий момент Мани скончался. «Если мы выиграем сегодняшний матч, то выйдем в финал. Он через неделю». За отсутствием других желающих планирование похорон, похоже, взяла на себя Астрид. И ей вдруг приходит в голову, что дата имеет немалое значение. Не в день матча, а то ведь многие не придут. «А что?» «Хорошая идея», — замечает Антон. «Сэкономим на кейтеринге». Справившись приступом горя, Астрид снова владеет собой и даже полна сил, но не настолько сейчас полна, чтобы испытывать шок из-за высказываний брата. Дай ему табу, и он не успокоится, пока не нарушит. Всегда так себя вел, если есть зрители. Не сносен просто сегодня. Уже с четверть часа рассуждает в углу гостиной перед небольшой аудиторией на тему, которой не раз уже возвращался, а именно о том, что Алвин Симмерс виновен в смерти его отца так сильно виновен, что это, по сути, почти убийство. «Э, ну нет», — стесненно возражает Дин, убийство это ты хватил». Дин — бухгалтер в парке присмыкающихся, и, по его мнению, важны точные факты. Мани ужалила змея. Несчастный случай. «Там ни одна змея поучаствовала», — тихо говорит тетя Марина. «Он на это пошел, подписал контракт, и были приняты все меры предосторожности». «Подтверждаю», — говорит Брюс Хелденхейс, деловой партнер Мани. «Он постарше, степенного вида, длинные усы подкручены вверх, лицо печальное, голос негромкий и очень серьезный. Он приехал сегодня на ферму специально ради этого разговора. Надо убедиться, что все думают одинаково. Последнее, что нужно Репсиленду, — это судебный иск от родственников. У нас имелись необходимые противоядия, мы все сделали по правилам» но у него пошла нехорошая реакция, помочь ничем было нельзя. «Нехорошая реакция на укус кобры», — говорит Антон, — «какая неожиданность, что вообще мой отец делал в этом стеклянном ящике, испытывал свою веру на публике и потерпел, как видно, неудачу. Но чего ради? Ради сбора средств для церкви. Хотел побить мировой рекорд пребывания среди змей». Наш брат во Христе, искренне веруя, сражается с сатаной в змеином логове. Поддержите его денежно. Но прям как днил во рву со львами. Дичайшая идея, безумная от и до, глупый стяжательский трюк в поддержку пастора Шарлатана. Мой отец никогда бы сам до такого не додумался. «С этим, пожалуй, соглашусь», — говорит Брюс, уловив общую тенденцию. «Раз им хочется возложить вину на пастора, это можно? Почему нет?» Если подумать, в чем-то они правы. Бедного старину мании использовали. Но все-таки, стесненно говорит Дин, это был его выбор, правда же? Ты лучше смирись с этим как-нибудь, говорит Астрид. Она обращается к Антону, потому что он, судя по всему, кое-чего не знает. Юридически тут все устроено так, что хоронить будет Алвин симерс Не понял. Он проводит прощание с Па. Антона не так просто ошеломить, но это внезапная пустота, как удар по голове. но «Ну нет». «Да, проводит. Ничего он не проводит. Только через мой труп, извиняюсь, будет этот бурский шаман хоронить моего отца. Но сейчас все смотрят на него, и что-то у них у всех на уме». «Что?» — спрашивает он. «Что такое?» Безрадостно э -э -э -э начинает Дин. Есть еще кое-что. Тебе надо поговорить с адвокатессой. С какой еще адвокатессой? Семейный юрист недавно вышел на пенсию, и фирму теперь возглавляет его дочь. Шерис Кутс, женщина под 40, такая лягушка-бык с остатками былой красоты. Попробуй такую не заметь. Она приехала, во-первых, выразить соболезнование, ее отец долго вел с маней дела, и, во-вторых, потому что ее попросила об этом Марина лобшер «Она попросила меня приехать и сообщить вам кое-что важное». «Что именно важное?» «Видите ли, — говорит она, — вы, безусловно, не тот человек, кому нужны пояснения относительно давних разногласий в вашей семье». «Не разногласий, семейных противоречий, я бы сказал, возникших перед похоронами моей матери». «Разногласий, противоречий, — говорит она, — как хотите, так и называйте».